Им повстречался неторопливо гулявший по залу величавый каштелян замка в странном очень длинном малиновом мундире с золотыми кистями. — Вы что ж, во двор не идете? — спросил он Шталя, покровительственно кивнув головой. — А зачем во двор? — Сегодня там представляются его величеству и благодарят. Как погода очень хорошая, то во дворе. Или неинтересно посмотреть? — очень интересно да разве можно присутствовать ну от чего же не воспрещается ежели вас сюда опустили публика всегда есть кого даже и приглашают высовываться вперед конечно не годится шталь не перевел ламору слов каштеляна еще тоже увержется бог с ним надоел много очень говорит и не в свое дело суется он простился со стариком и и направился во двор кратчайшей дорогой, указанной ему Каштеляном. Глава восьмая Император должен был приехать с вахт-парада, производившегося на Царицыном лугу. В восьмиугольном внутреннем дворе замка представлялись офицеры гвардейских полков, не принимавших участие в вахт-параде, а также другие лица, которым в этот день надлежало за что-либо благодарить государя. Была во дворе и посторонняя публика. Около одной из ниш, вблизи Перестиля, стояли стулья, очевидно, для приглашенных на церемонию почетных гостей. Шталь увидел здесь и дам. Среди них он узнал падчерицу екатериной Лопухиной, Анну Петровну, недавно выданную замуж за князя Гагарина. другие зрители служащие михайловского замка или случайно как шталь затесавшиеся люди робко жались друг к другу по углам видимо не зная точно имеют ли они право присутствовать на церемонии порядок до приезда государя соблюдался не строго некоторые из представлявшихся еще гуляли под колоннами перестиля выходили на лестницу замка или любезничали с приглашененными дамами. Большинство офицеров, однако, уже стояло группами по полкам. Лица у многих были встревоженные, даже испуганные. Командиры полков тщательно с ног до головы осматривали каждого нового офицера. За упущение в форме можно было и виновному, и командиру угодить в ссылку или, по крайней мере, в чистую отставку. Шталь, тоже с беспокойством себя осмотрел, хотя было маловероятно, чтобы государь обратил внимание на постороннюю публику. Шталь занял место в кучке служащих замка подальше, ни к кому не подходя. Он издали смотрел на Анну Петровну, по-прежнему не находил ее красивой и по-прежнему удивлялся тому, как в не очень красивую женщину может быть влюблен государь. Говорили, что император влюблен в Гагарину больше прежнего, а госпоже Шевалье будто бы остыл. Говорили, впрочем, и обратное. Шталю понравилось как скромно и просто держала себя Анна Петровна. Ее все хвалили за простоту и за то, что она, как прежде не лидова часто заступалась за пострадавших и ходатайствовала о них перед государем. К ней многие подходили. В то время, как ее увидел Шталь, с Гагариной разговаривали Зубовы. Князь Платон, недавно по ходатайству Палина, возвращенный в Петербург после долгой опалы, и его брат, граф Николай, огромного роста гусарский офицер, с грубым, отталкивающим пьяным лицом. Платон Зубов, видимо, рассыпался в любезностях переданной Петровной. «Верно считает себя неотразимым, красавчик». С насмешкой подумал Шталь, хоть он теперь после встречи в приемной военного губернатора был доброжелательно настроен в отношении бывшего фаворита Екатерины. Анна Петровна, как показалось Шталю, с робостью смотрела своими кроткими глазами на Зубовых, особенно на Николая. Несколько поодаль от представлявшихся групп офицеров Шталь увидел с удивлением графа Никиту Петровича Панина, недавно подвергшегося опале и уволенного от должности вице-канцлера. — Он-то за что же благодарит? — озадаченно спросил себя шталь Рядом с Паниным стоял взволнованный мальчик в мундире пажа. Они двое и составляли в этот день группу благодарящих.